Глава 21 Приглашение на ужин. Постепенно мы сдружились с афганскими полицейскими. Теперь почти каждый день после обеда, если не было других дел, мы с Дэйвом и Джоном приходили посидеть, с ними часок в саду или перед входом в дом, где они жили. Мы пили чай и болтали обо всем на свете, если Гарри был так любезен, чтобы поработать для нас переводчиком. Абдулхатиб говорил по-английски намного хуже. К счастью Гарит тоже очень любил чай. Как-то раз мы сидели все вместе, со смехом наблюдая за тем, как Джон демонстрирует Тинтину правильную технику выполнения отжиманий. НПХшники никак не могли взять в толк: зачем мы, почему уделяем физической подготовке такое внимание даже в свободное время? И никакие объяснения Джона не могли их переубедить. «Да, но какой в этом смысл?» — раз за разом переспрашивали они через Гарри. В это время я заметил, как Джена крадется по тропинке мимо сада, скорее всего, в сторону столовой. С тех пор, как у нее появились щенки, она стала настоящим мастером, или, правильно сказать, мастерицей побегов. Ее стоило назвать Гудини. Мы до сих пор не понимали, как ей это удалось. Буквально... Через пару дней после рождения малышей она ухитрилась перетащить их всех в загончик к пули РПГ. Сперва мы не поняли, куда она подевалась. У всех в память еще жива была трагедия со сточным туннелем. Но когда мы заглянули к РПГ, то обнаружили в его коробке счастливую Джену с малышами. Пули РПГ были вынуждены ютиться вдвоем во втором ящике. «Вот даёт!» — изумлённо выдохнул Дэйв, глядя на это. «Не спрашивай. Я не знаю, как она сюда пролезла», — ответил я. «В конце концов, в мире должно быть место неразгаданным тайным». Извинившись перед остальными, я отставил свой чай в сторону и с криком бросился за ней. мне удалось перехватить её, чтобы вернуть в вольер. Завидев меня с ошалелой Дженой в руках, афганцы разразились хохотом. «В чем дело?» — Гарри спросил озадаченный Дэйв. «Они смеются над пеном моего собакой», — пояснил тот с улыбкой. «С какой страте?» — поинтересовался я. Вернувшись в сад, я опустил Джену на землю, предоставив ей обнюхивать окрестные кусты. Рози начал отвечать, и Гарри перевел широкую хмылкой. «Ты дал собаке имя, и бегаешь за ней, как за человеком». «Ну да». пожал плечами а что тут такого разве афганцы не дают собакам клички гарри повернулся к розе их командиру чтобы перевести ему мои слова те внимательно выслушали потом вновь захохотали нет сказал гарри собаку они называют собакой он тоже начал смеяться я посмотрел на дэва с джоном давились от смеха тут не выдержала я мы все начали хохотать вместе с афганцами потом я поднялся И вновь взял Джену на руки. — Ладно, собака, пойдём. Было сыро и промозгло. Где-то в глубине здания НПА горел тусклый свет. Свет наших налобных фонариков разгонял темноту и упирался в серые стены. Мы старались не наткнуться на железные койки, сваленные одна на другую и сдвинутые в сторону, чтобы освободить проход. Наконец, Абдулатип остановился у простой деревянной двери и вежливо постучал, очевидно, ожидая разрешения войти. С другой стороны послышался грубоватый голос. Я посмотрел на пол и, заметив аккуратно составленные в ряд четыре пары кожаных шляпанцев, повернулся к его с Джоном. — Разуваемся, парни! Мы нагнулись и принялись расшнуровывать свои высокие ботинки, но Абдулатип, ухватил меня за руку. Нет, — Нет-нет, Пенни, дай, не надо. — Мы разуемся, Абдул, дружище. Это же ваш дом, — ответил я. абдул Абдулотип кивнул и отошел, терпеливо, дожидаясь, пока мы скинем ботинки рядом с кожаными шлепанцами. Дверь открылась, и мы оказались в комнате, залитой ярким светом. После того, как мы больше часа провели во дворе в темноте, к этому было сложно привыкнуть, и я поначалу даже зажмурился. Когда взгляд снова сфокусировался, я посмотрел на остатки козлиной туши, висевшей у дальней стены на железном крюке. Пятна крови образовывали узор, отдаленно напоминающий сердце. Не то чтобы вопросы здоровья и гигиены сильно нас здесь волновали, но этого козла они забили почти неделю назад. — На заднюю стену лучше не смотрите, парни, — предпредил я, указывая на козла. «Рискуете отбить себе аппетит?» «Фу!» — только и выдавил Джон в ответ. Абдулатип придержал для нас дверь, и мы вошли в очень уютно обставленную комнату. Здесь было намного теплее, чем во внешних помещениях, и вовсю гуляли сквозняки. Я сразу заметил в дальнем углу газовый обогреватель, выдувавший горячий воздух. «Начальник и Рози нас уже ждали». Мы пожали друг другу руки, с таким пылом, словно не виделись несколько лет, что было довольно странно. Последний раз мы говорили всего пару часов назад. Гарри был тоже в числе приглашенных, иначе вечер рисковал бы получиться очень молчаливым. Он тоже отлично ладил с полицейскими. Командир приветствует вас в своем доме и надеет, что вам понравится скромный ужин, которым он вас угостит. Перевел он нам приветственные слова. «Спасибо», — ответил я командиру, — «для нас большая честь, что вы нас пригласили». Все началось с простого вопроса, как-то за чаем пару дней назад. Мы спросили, что они обычно едят на обед. Никто и предположить не мог, что это выльется в церемонное приглашение. Мы сели на пол, засланный ковром. Каждый взял себе большую подушку, их было полно. во всех концах комнаты. Стены были аккуратно выкрашены в два цвета — снизу серым, сверху тускло-оранжевым. Утепленные синие форменные куртки полицейских висели на стене на таких же крюках, как и тот, на котором снаружи была подвешена козлиная туша. Забавно было видеть, что их автоматы висят на стене точно так же дулом в пол. В комнату пошел Джемаль, с аккуратной бородой. В руках у него была миска и полотенце. Он склонился перед нами, предлагая воду. — Это чтобы руки помыть, — пояснил Гарри, заметив нашу неуверенность. Полицейские пересмеивались, он тоже засмеялся, и нам ничего не оставалось, как тоже с улыбаться смущенным. Мы помыли руки по очереди, потом джемаль обнёс водой остальных. Следом зашел Абдул, неся только что помытые чашки и горячий серебряный чайник с чаем. На подносе также оказался мешочек с сахаром по виду британский. Первым Абдулатип налил чай командиру, потом угостил нас. Джон сидел по одну сторону от меня, Гарри — по другую. Дальше за Гарри сидел Дэйв, а рядом с ним Рози, еще более оживленный, чем обычно. Остальные НПАшники расположились по обе стороны от командира, который сидел и внимательно нас изучал. Сколько я ни старался, я никак не мог понять, сколько их командиру лет. Он был для меня загадкой. Нагорело лицо, почти не выражало эмоции разве что в глазах иногда что-то отражалось. Он щелкнул пальцами Абдула Типу, терпеливо дожидавшему уста двери. Тентина мы еще не видели. Скорее всего, он был на кухне. Абдул-Атип исчез за дверью. Вероятно, как я понял, его послали за едой. Командир обратился к Гарри. Мы трое терпеливо ждали, пока нам переведут, о чем речь. Командир хотел бы знать, как давно ты служишь? Наконец обратился ко мне Гарри, покивав в ответ на последние слова полицейского. 17 лет как морпех», — ответил я, и командир одобрительно кивнул, высушив перевод. Ещё он спрашивает, где ты воевал? Перед тем, как приехать в Наузад, мы были в Гиришке, а до этого мы все служили в Ираке, — ответил я. Командир снова кивнул Кажется, мои ответы ему понравились. Он также хочет знать, сколько ты убил талибов. Я посмотрел на Дэйва, тот пожал плечами. Скажи ему, что я точно не знаю. Мы обстреляли талибов, потом они замолчали. — «Надеюсь, это означает, что больше они воевать не будут», — ответил я. Это вызвало оживление у Рози и командира, но прежде чем я успел уточнить у Гарри, о чем они говорят между собой, Дэйв задал свой вопрос. «Гарри, а ты не мог бы спросить у Рози, сколько он талибов убил?» Гарри обратился к Рози, и тот издал воинственный клич, восторженно размахивая руками. Кажется, он описывал свои многочисленные сражения. Он говорит, что убил много-много талибов. Он говорит, они все разбегаются в страхе, когда он выходит с патрулем. Полицейские за столом разразились с громким хохотом, поднялись аплодировать розе Мы тоже не могли удержаться от смеха и похлопали ему. Рози все еще оживленно жестикулировал и сыпал словами. За всей этой болтовнёй и смехом атмосфера в комнате стала совсем тёплой. Мы знали, что основательно замёрзнем, когда придёт время выходить во двор. Абдулатип с Тинти навернули с сопровождением порывы холодного воздуха снаружи. Они несли два здоровенных пластиковых подноса, которые поставили по центру комнаты. Аплодисменты взобновились с новой силой. На одном подносе было две плошки белого риса, и 10 больших круглых лепёшек. На другом две больших миски с волокнистым тушёным мясом в единистом соусе и кувшинчик с чем-то белым. Я бросил быстрый взгляд на Дайва. Мы долго спорили между собою по поводу этого приглашения. То, что нас позвали на ужин, было очень почётно. Мы не хотели бы показаться неблагодарными, однако нам было хорошо известно, что и как они готовят. Я не раз видел младших НПАшников, пекущих лепёшки на горячих камнях у задних ворот. Хлебное тесто смешивалось в двух больших мисках, потом выкладывалось на огромный закопчённый лист железа. Рис, который они ели каждый день, варился в большущем котелке, почерневшем от копоти на открытом огне. Но самая большая проблема была даже не в готовке, а в том, что они делали после этого. Точнее, не делали, они никогда не мыли посуду вечером, оставляя ее до утра. Может быть, ночью им было слишком холодно, я не знаю. Но пока посуда стояла нетронутой, туда добирались бродячие коты, которые старают на ее вылизывать. И даже на УЗАД РПГ мне не раз приходилось оттаскивать от этих мисок и плошек, когда я выгуливал их по ночам. По утру полицейские просто споласкивали посуду холодной водой и слегка терли ладонью. Так у них было принято. Я полагаю, что желудки с этим прекрасно справлялись. Но я сомневался, что справится наши Все эти два с половиной месяца мы регулярно протирали руки гелем на спиртовой основе. Любые сковородки и кастрюли, в которых готовилось пищи, мы сразу мыли с мылом в горячей воде. Мы не могли позволить себе болеть. Каждый человек был на счету. Бегать в уборную каждые 10 минут, особенно если либо начнут обстрел, это было совсем не смешно. Возможно, я судил афганцев слишком строго, но мне довелось оказаться на борту сэра Галахада в Египте. 90 процентов экипажа слегло с диареей и рвотой одновременно. Никому не желал бы повторить этот опыт. Но отступать было поздно. Мы решили, что такой шанс выпадает раз в жизни. И упускать его нельзя. Впрочем, это не помешало для подстраховки каждому из нас запастись туалетной бумагой. Командир жестом предложил нам угощаться. Я огляделся в поисках ложки, но ничего не нашел. «Рукой пенни засмеялся Гарри, показывая, как зачерпывает рис пальцами. «Ладно, значит, рукой». Я потянулся к миске с рисом положил на тарелку перед собою две горстки мягкого риса. Затем я передал миску джон Точно так же ко мне на тарелку перекочевало несколько кусков козлятины. свое мясо Гарри полил густой белой жидкостью, используя деревянный черпак. — А это что такое, — спросил я у него. — Это молоко овцы, — ответил он. — Козье ты хочешь сказать? — поправил я. — Нет, — повторил он, — это молоко от овцы. Дэйв хрюкнул, когда я попробовал молоко с ложки. Как я не пытался удержать лицо, но кисло-горький вкус заставил меня поморщиться. Полицейские тоже внимательно наблюдали за происходящим. Теперь радостно хохотали надо мной. Я вернул черпак, и Гарри черпнул молоко себе, а потом выпил с очень довольным видом. Вот кто морщиться не думал. «Дэйв, наверное, хочет попробовать тоже», — сказал я. В ответ на взгляде Дэйвей да читался, «Я потом тебя убью». Мясо было жилистым и жирным, но луковый соус спасал положение. Мы старались не ронять рис на ковер. Полицейские или быстро, не оставляя ни крошки. Когда тарелки опустили, Абдулатив распределил остатки из больших мисок всем поровну. Хотя, по-моему, нам досталось чуть больше. Мы пытались отказываться, но командир настоял. Потом тарелки унесли, нам снова... Разлили чай, и разговор возобновился. Командиру хотелось больше узнать об Англии и сколько времени мы там проводим, пока нас не пошлют куда-то еще. Особенно его заинтересовало, что у меня жена тоже служит в армии. Они никак не могли понять, неужели она имеет право командовать мужчинами. Пришлось довольно долго объяснять, как это устроено у нас. последние несколько дней я часто думал о том как полицейские будут патрулировать город после нашего отъезда и у меня зародилась идея гарри ты не мог бы спросить командира они когда патрулируют часто останавливают и обыскивают машины гарри перевел потом кивнул после того как кивнул командир а ты не мог бы спросить не найдет ли он машину для меня Я уже пил третью чашку чая за полчаса. Абдулатиф постоянно подливал нам, чтобы чашки не пустовали. «Командир спрашивает, зачем?» — перевел Гарри. «Мне нужно перевести в Кандагар собак, за которым я тут присматриваю». Это вызвало оживленную дискуссию. Командир о чем-то долго толковал с Розей и Гарри, после чего все посмотрели на меня. И Гарри произнес слова, которые я уже и не надеялся услышать. «Командир все сделает». Я зажмурился. Невозможно было поверить после трех месяцев мучений, что все наконец получится. Мне пообещал помочь человек, чьим словам можно было доверять. Полчаса мы потратили на обсуждение деталей операции и оплаты. Мне назвали цену «четыреста долларов». План был прост. Командир наймёт машину, которая довезёт собак из Наузада в Лашкаргар. Оттуда другой грузовик доставит их до Кандагара, где будет ждать водитель из приюта. Мы с командиром скрепили сделку рукопожатием. Всё оказалось так просто. И почему я не подумал об этом раньше? Хотя четыреста долларов наверняка сыграли свою роль. Теперь мы будем праздновать... объявил Гарри, когда Абдуллатив в очередной раз вышел из комнаты. Он вернулся через пару секунд за сальной колодой карт но у нас нет денег», — признался Дэйв растерянно, глядя на нас. «Нет-нет, Дэйв, мы играем не на деньги, а для удовольствия, от выигрыша». Мы снова переглянулись. «Я вас научу», — предложил Гарри. «Эти два часа у нас должны были уйти на сон». но вместо этого мы играли в карты с афганцами. Правила были просты. Перебить карту противника своей, но поскольку Гари приходилось играть не только за себя, а еще и помогать нам троим, неудивительно, что выиграл в основном курозе. Наконец мы доели апельсины, появившиеся в ходе четвертой или пятой партии, и настало время прощаться. Мы обменялись рукопожатиями с полицейскими. Во дворе было холодно и царила глубокая ночь, Но внезапно меня посетило странное, теплое чувство, какого я не испытывал со времени прибытия в Гельминт. Мы прибыли в Афганистан, чтобы помогать людям, и сейчас стали к ним чуть ближе. А еще, возможно, я нашел, наконец, способ спасти наузадских собак.